Глава сорок восьмая «Со мной все в порядке», — отвернулась я, поджимая губы, только бы не показать ему свою слабость. Правая ладонь скользнула вверх по перилам, а левая оказалась в плену горячих рук Геральда, обхвативших мое запястье. «Разобыль, прошу тебя, скажи правду. Я уничтожу любого, кто посмеет причинить хоть каплю вреда моей истинной». Голос золотого дракона опутывал мысли бархатными нитями, завораживая, успокаивая. И это меня пугало, только бы не поддаться на его чары. Пришлось тряхнуть головой, сбрасывая наваждение, и резким движением выдернуть руку из цепкого захвата. «Пустите!» — воскликнула я, чувствуя, как тело сотрясается предательской дрожью. «Не трогайте меня!» «Рози, я лишь...» — растерянный взгляд Геральда скользил по моему лицу. Это все из-за вас. Слова слетали с губ, жали, как рой разъяренных пчел. Сколько раз мне еще повторять, что я видеть вас не желаю. Всех вас! Идите к своей Шанталь и больше не приближайтесь ко мне. Может, хоть так ваша подружка оставит меня в покое? Льдисто-голубые глаза дракона в мгновение потемнели, сверкая крошечными сполохами яркого пламени. Шанталь в прошлом. и мы с ней расстались еще до ритуала поиска истинной пары. Было заметно, что Геральт прилагал все силы, чтобы сохранить спокойный, ровный тон. Отменная выдержка. Жаль, я такой не обладала. «Ваше Высочество!» — нервное напряжение от пережитого достигло предела. Я уже почти кричала. «Знаете, в чем ваша проблема?» «Вся ваша забота, внимание, даже это платье!» Драконьи боги, если бы вы проявили хоть каплю доброты до того, как узнали, что я ваша истинная, если бы вы хоть раз мне поверили, признайте, что вам никогда не была нужна Роза Белькери, простая горожанка, дочь кондитеров. Попытка сделать хотя бы шаг и подняться на ступеньку выше обернулась неудачей. Дракон опередил меня, и я едва не ткнулась лицом в его парадный, расшитый золотом камзол. Коснувшись пальцами подбородка, он запрокинул мою голову, заставив встретиться глазами с его жарким, полыхающим взглядом. Коварно улыбнувшись, принц склонился надо мной и, едва не касаясь губами моих губ, чуть слышно выдохнул. «Я влюблён в тебя с тех пор, как первый раз увидел. В тот морозный зимний день, когда я, спасаясь от холода, зашёл в вашу кондитерскую, а ты выскочила мне навстречу. В светло-лиловом платье, с волосами убранными в косу, Алыми от жара печи щеками. А на кончике носа у тебя была пшеничная мука. Чуть-чуть, совсем немножко. Ты была похожа на воздушное черничное пирожное. Такая же невесомая, сладкая, восхитительная. Звонкий голосок навсегда запечатлелся в моей памяти. И твой испуганный возглас. «Ваше Высочество, добро пожаловать!» «Не может быть!» Сердце затрепетало, как пташка, попавшая в селки». «Вы не забыли?» – изумленно прошептала я. «Вы все помните? Даже такие незначительные детали?» «Я помню все, что связано с тобой, Разабель!» – кивнул Геральт, гипнотизируя меня огненным драконьим взглядом. «Не поддавайся!» – упрямо твердил внутренний голос. «У всех драконов отличная память! Не дай ему запудрить тебе мозги! Он не исправится! Он не заслужил прощения! Держись и не сдавайся!» «Если вы запечатлели в памяти каждую деталь, — упрямо возразила я, — тогда вспомните, как вы не подписали мне разрешение, как требовали вас удивить и угрожали мне, не поверив, что я не испытываю ни малейших теплых чувств к файрану «Откровенность за откровенность! — парировал Геральт. — Расскажи, почему ты поцеловала моего брата?» «Да не целовала я его! — воскликнула излишне горячо и тут же умолкла. Вспомнила свой первый день Академии и быстрый поцелуй в щеку, лишь бы принц не потребовал чего похуже. Моя реакция не ускользнула от цепкого взгляда золотого дракона. Тень недовольства мелькнула на его лице, и я поспешила объяснить. Он донес учебники до комнаты и попросил поцелуй в качестве оплаты. А ты? Не отказала? Не возражала? Нет, то есть да, то есть не совсем. Кажется, я в конец запуталась, и он не применил этим воспользоваться. «Покажи!» — голос Геральда сорвался над драконий рык. «Что? Я не ослышалась?» «Покажи на мне, как ты поцеловала Файрона!» — потребовал шестой принц. «И я избавлю тебя от своего присутствия. Перекину в академию порталом и провожу до женского общежития. По рукам?»